Люди из окружения архиепископа, очевидно, почувствовали то же самое, потому что некоторые из них побежали, кто-то скрылся в мраке алтаря, некоторые поспешили смешаться с толпой прихожан, ожидавших в Нефе начала службы, а один рванул на себя дверь на лестницу и начал быстро взбираться по ней. Отвращение владело Филиппом. «Вам следует молиться, а не удирать!» — закричал он им вдогонку. Он вдруг понял, что и его могут убить, если не попробовать сбежать, но оставить архиепископа одного не посмел. Один из рыцарей крикнул Томасу, «Отрекись от своего вероломства!» Филипп узнал голос Реджинальда Фицуса. «Мне не от чего отрекаться», — ответил архиепископ. «Я не совершал никакого предательства». Он казался невозмутимо спокойным, но лицо было мертвенно-бледным. И Приор с холодком в сердце понял, что и сам Томас осознал, сейчас он умрет. «Беги, ты труп!» — крикнул Реджинальд. Архиепископ даже не пошевелился. «Им нужно, чтобы он побежал», — кольнула Филиппа. Хладнокровно заколоть его у них не хватит духа. Наверное, и Томас почувствовал это. Он стоял перед ними, непоколебимый и спокойный, открыто бросая им вызов. Смертельное это противостояние длилось, казалось, бесконечно долго. Все будто застыли, рыцари не решаясь сделать выпад первыми, и священник слишком гордый, чтобы спасаться бегством. Первым нарушил молчание Томас. «Я готов принять смерть», — сказал он. «Но вы не посмеете тронуть моих людей, ни священников, ни монахов, ни мирян». Реджинальд сделал шаг вперед. Он начал размахивать своим мечом, подступая все ближе и ближе к архиепископу. Филипп стоял, словно окаменевший, не в силах пошевелиться. Взгляд его был прикован к фигуре рыцаря. Резким выпадом Реджинальд сбил с головы Томаса его епископскую митру. Слабая надежда вновь промелькнула в сознании Филиппа. Они не решаются нанести последний смертельный удар. Страх владел ими, но он ошибался. После того, как головной убор Томаса слетел на пол, их решимость, казалась еще более крепла. Первое мгновение после этого они еще словно ждали, что карающая рука Господа обрушится на них, но наказание не последовало, и они осмелели. «Выведите его отсюда!» — приказал Реджинальд. Рыцари спрятали в ножны свои мечи и подступили к архиепископу. Один из них схватил его за пояс и попытался поднять. Филипп был в отчаянии. Они все же посмели прикоснуться к нему, решились поднять руку на слугу Господа. Он утром почувствовал, какое безграничное зло несут эти люди. Ему показалось, что он заглянул в бездонный колодец. Должны же они понимать в глубине души, что за свой грех им одна дорога — в ад. Но не остановились, не одумались. Томас потерял равновесие. Он отбивался как мог, размахивая руками во все стороны, но тут подоспели остальные рыцари, и все скопом навалились на него, пытаясь вынести из собора. Из всего окружения архиепископа остались только Филипп и священник по имени Эдвард Грим. Они оба кинулись на помощь Томасу. Филипп схватился за его мантию и почти повис на ней. Один из рыцарей развернулся и со всего маху двинул тяжелым кулаком Филиппу... В голову тот рухнул на пол на миг лишившись сознания. Когда он пришел в себя, рыцари уже отпустили Томаса, и тот стоял, опустив голову, сложив словно в молитве руки. Один из них поднял над головой меч. Филипп все еще лежа на полу издал пронзительный крик: "Нет!" Эдвард Грим вскинул вверх руку, пытаясь отразить удар. Я вручаю себя го Начал было Томас, и в этот момент меч обрушился вниз. Ударом архиепископу раскроило череп, а Эдварду отсекло руку. Кровь брызнула из повисшей культи во все стороны, а Томас упал на колени. Филипп, ошеломленный, не отрывая глаз, смотрел на страшную рану на голове Томаса, Архиепископ медленно повалился вперед, на какое-то мгновение опершись локтями опол, потом упал плашмя и уткнулся лицом в каменные плиты. Другой рыцарь вскинул свой меч и тоже рубанул. Филипп невольно взвыл от ужаса. Второй удар пришелся в то же место, снеся Томасу всю верхнюю часть черепа. Удар был настолько сильным, что меч, лязгнув по камню, переломился пополам. Оставшийся в руках обломок рыцарь бросил на пол. Третий рыцарь сотворил то, что будет огнем жечь память Филиппа всю оставшуюся жизнь. Он всунул кончик своего ножа в разбитый череп архиепископа и выковырнул на землю мозг. Ноги у Приора подкосились, и он сел на колени, объятый ужасом. «Больше он не встанет», — сказал один из рыцарей. «Уходим». Они развернулись и побежали. Филипп видел, как они неслись по нефу, размахивая мечами, чтобы запугать прихожан. Когда убийцы скрылись из виду, в соборе повисла звенящая тишина. Тело архиепископа лежало лицом вниз, снесенный череп с остатками волос валялся рядом — Словно крышка от горшка, Филипп закрыл лицо руками. «Конец всем надеждам! Эти звери победили!» — не переставая, думал он. «Они победили!» Голова кружилась, появилось какое-то смутное ощущение, что он медленно опускается на дно глубокого озера, утопая в отчаянии и безысходности, и не за что больше ухватиться и некому помочь. Всю свою жизнь он боролся с деспотичной властью людей, погрязших в пороке, но в решающем сражении потерпел поражение. Ему вспомнилось, как Уильям Хамлей во второй раз явился, чтобы спалить Кингсбридж, и как горожане за один день выстроили стену и отстояли свои дома. Какая это была победа! Жажда тихой и спокойной жизни сотен простых людей одержала верх над грубой и жестокой силой графа. Помнил он и как епископ Уолеран хотел построить главный собор в Ширинге, чтобы использовать его в своих целях. Филиппу пришлось тогда поднять на ноги всю округу. Сотни, тысячи людей стеклись в Кингсбридж, В тот чудный день на троицу и их искренний порыв разрушил все замыслы Волярана. Теперь никаких надежд не осталось ни всем жителям Кентербери, ни даже всему христианскому миру не под силу вернуть к жизни Томаса. Стоя на коленях на каменных плитах Кентерберийского собора, Он вновь видел перед глазами тех людей, которые 56 лет назад ворвались в их дом, и у него на глазах убили мать и отца. Чувство, которое он испытал шестилетним мальчиком, не было похоже ни на страх, ни на скорбь. Им владела ярость. Не в силах остановить тех здоровенных, кровожадных, сплавшими злобой лицами людей, Он загорел со страстным желанием заковать мерзавцев в кандалы, затупить их мечи, стреножить их лошадей, заставить их подчиняться другой власти, стоявшей выше всевластия насилия, которое они исповедовали. Несколькими мгновениями позже, когда родители его уже лежали мертвыми на полу, в дом вошел Аббат Питер. Он и показал Филиппу, как следует поступать. Безоружный и беззащитный, он тут же остановил кровопролитие силой Слова Божьего и своим великодушием. Пример его служил Филиппу вдохновением все последующие годы. До сего дня он свято верил в то, что и он, и люди, подобные ему, всегда в конечном счете окажутся победителями. Последние полвека так оно и было, но сегодня, на закате его жизни, враги доказали, что ничего не изменилось в этом мире. Его победы были временными, а успехи — иллюзорными. Люди, подобные тем, что убили его отца и мать, — только что лишили жизни архиепископа и не где-нибудь, а в соборе, еще раз безоговорочно доказав тем самым, что не существовало никакой другой силы, способной остановить деспотизм человека с мечом в руках. Он никогда не допускал мысли, что они способны убить архиепископа в стенах храма, Но точно так же он никогда не думал о том, что кто-то может убить его отца. И вот те же кровожадные нелюди с мечами и в шлемах во второй раз... Открыли ему страшную правду, и он, доживший до шестидесяти двух лет, глядя на изуродованный труп Томаса Беккета, испытывал ту же безрассудную, всепоглощающую ярость, которая охватила тогда его шестилетнего мальчишку возле тела убитого отца. Филипп поднялся с колен. В церкви царили угнетение и подавленность. Прихожане со скорбными лицами сгрудились вокруг распростертого на полу тела архиепископа. Приор чувствовал, что за горестным выражением их лиц скрывается тот же гнев, что кипел в нем самом. Кто-то шептал молитвы, кто-то просто еле слышно стонал. Какая-то женщина быстро нагнулась и коснулась тела рукой, словно это было доброй приметой. Ее примеру последовали другие. Она же торопливо стала собирать кровь архиепископа в крохотную бутылочку. Точно Томас был великомучеником. Священники начали понемногу приходить в себя. Казначей архиепископа Осберт, обливаясь слезами, вытащил кинжал и отрезал кусок материи от своего платья. Потом он склонился над трупом и неловко, с отвращением на лице, привязал осколок черепа к голове. В трогательной попытке вернуть хоть талику достоинства поруганной чести архиепископа, по толпе прокатился тяжелый стон. Несколько монахов принесли носилки и осторожно положили на них тело Томаса. Десятки рук потянулись помочь. Филипп заметил, что на лице его застыло выражение покоя, а жестокости случившегося напоминал только тонкий кровоподтек от правого виска через нос до левой щеки. Подняли носилки. Априор подобрал с пола обрубок меча, который лишил Томаса жизни. Он, не переставая, думал о женщине, собиравшей кровь архиепископа в бутылочку, словно тот был святым. В этом действии ему виделся некий тайный смысл, значение которого он пока не мог постичь. Люди, движимые какой-то неведомой силой, пошли за носилками. Монахи понесли тело через весь алтарь и осторожно опустили его на престол. Прихожане, все еще шепча молитвы, наблюдали, как священник принес чистую ткань, аккуратно перевязал голову покойного и надел на нее новый головной убор. Монах вспорол черную мантию архиепископа, насквозь пропитавшуюся кровью, и снял ее. Чувствовалось, он не знает, что делать с ней дальше. Потом повернулся, словно собирался отбросить ее, но в этот момент кто-то из горожан шагнул вперед и выхватил ее у него из рук. Точно это была священная реликвия. Мысль, которая до этого вертелась у Филиппа где-то в дальних уголках сознания, сейчас пришла как в вдохновенное озарение. Горожане почитали Томаса, за собирая его кровь и кусочки одежды, словно все это обладало сверхъестественной силой. Приор считал это убийство политическим поражением для церкви, но люди думали по-другому. Они воспринимали смерть Томаса как мученичество, а смерть мученика, хотя и выглядела поражением, всегда в конечном счете служила для церкви источником вдохновения и силы. Филипп, Вновь вспомнил те сотни людей, которые когда-то пришли в Кингсбридж, чтобы возвести новый собор, тех мужчин, женщин и детей, которые трудились бок о бок ночь напролет на строительстве городских стен. Если бы сейчас можно было собрать их всех вместе, — думал он, — они бы подняли такой возмущенный крик, что содрогнулся бы весь мир. Глядя в лица обступивших тело Томаса мужчины и женщин, полные скорби и ненависти, Приор понял, что не хватает только человека, способного повести их за собой. Но где найти такого? Он вспомнил, что уже переживал подобный момент в своей жизни. Изуродованный труп, толпа зевак, какие-то вооруженные всадники на горизонте. Где же он видел все это? То, что должно было произойти дальше, ясно вставало перед глазами. Небольшая горстка людей из последователей погибшего дружно поднималась против власти и силы могучей империи. Да, конечно же, так зарождалось христианство. И вот как только он осознал это, он понял, что ему следует делать. Филипп вышел к главному престолу и повернулся лицом к толпе. В руке он все еще держал обрубок меча. Все, не мигая, смотрели на него. Тень сомнения промелькнула у него, а справлюсь ли я, смогу ли поднять людей на борьбу, от которой содрогнется английский трон? Приор внимательно вглядывался в лица прихожан. Кроме скорби и гнева, Он заметил на некоторых выражения смутной надежды. Подняв высоко над головой меч, он произнес «Этот меч погубил святого». По толпе прошелестело согласие. Вдохновленный этим, приор продолжал «Сегодня вечером, на этом месте, мы были свидетелями мученичества». Священники и монахи удивленно переглянулись. Как и Филипп, они не сразу поняли истинный смысл этой смерти. Горожане сообразили быстрее и тут же согласились со словами Приора. «Каждый из нас должен теперь пойти и рассказать всем, что он видел». Несколько человек закивали головами, они внимательно слушали, но этого Филиппу было мало. Он хотел воодушевить их, — Но проповеди редко удавались ему, он был не из тех, кто мог увлечь толпу, заставить людей смеяться или плакать, убедить их пойти за ним. Приор не знал, как сделать так, чтобы голос его дрожал, а глаза светились триумфом, а именно сейчас от него требовалось быть похожим на ангела. «Скоро каждый мужчина, каждая женщина и ребенок в Кентерберри узнают о том, что люди короля убили в соборе архиепископа Томаса. Но это будет только началом. Весть облетит всю Англию, а затем и весь христианский мир». Он почувствовал, что теряет их внимание. На некоторых лицах появилось выражение недовольства и разочарования. «Так что же нам делать?» — крикнули из толпы. «Их нужно открыто призвать к какому-то действию», — решил Приор, — «но нельзя же объявить о крестовом походе и потом распустить всех по домам». Крестовый поход? Мысль ему понравилась. «Завтра я отвезу этот меч в Рочестер», — сказал он, — «послезавтра в Лондон. Вы пойдете со мной?» Лица сразу побледнели. Но из задних рядов донеслось «да», и тут же этот крик подхватили еще несколько голосов. Филипп заговорил еще громче. «Мы расскажем о том, что произошло у нас в каждом городе, в каждой деревне Англии. Люди повсюду увидят меч, которым был убит святой Томас. Мы покажем его окровавленные одежды». Он старательно подогревал интерес к своим словам, добавив в голосе немного злости. «Наш клич услышат во всем христианском мире, да и даже в Риме. Мы поднимем все просвещенные народы против дикарей, совершивших это ужасное богохульное преступление». На этот раз... Согласились многие, они ждали возможности выразить свои чувства, и Филипп давал им ее. «Деяние это...» — голос его перешел на крик. «Никогда, никогда не будет прощено!» — толпа одобрительно зашумела. Внезапно Филиппа осенило. «Давайте начнем наш крестовый поход сегодня же. Да, мы пронесем этот меч по каждой улице Кентербери. Да, и расскажем каждому жителю о том, что мы увидели. Да, тогда принесите свечи и идите за мной». С высоко поднятым над головой мечом он прошел по центру собора. Люди послушно шли следом. Некоторые монахи и священники присоединились к нему. Филиппу не надо было оглядываться. За спиной он слышал топот сотен ног. Через главный вход они вышли из храма. Приор неожиданно почувствовал тревогу. Сквозь заросли фруктовых деревьев в саду он увидел, как вооруженные люди грабят дом архиепископа. Если те, кто шел за ним, столкнутся с ними, крестовый поход, едва начавшись превратится в драку, испугавшись этого, он резко повернул в сторону и через ближайшие ворота вывел толпу с церковного двора на улицу. Кто-то из монахов запел церковный гимн, За ставнями на окнах домов поблескивали огоньки свечей. Заслышав топот шагов, жители открывали двери, чтобы взглянуть на процессию, спрашивали, что происходит, некоторые присоединялись к шествию. Филипп повернул за угол и увидел Уильяма Хамле. Тот стоял возле конюшни и, похоже, только что снял с себя кольчугу, чтобы вскочить в седло и умчаться из города. Рядом с ним была лишь небольшая горстка людей, они выжидающе глазели на толпу, пытаясь сообразить, что к чему. Уильям выглядел явно озадаченным при виде такого количества народа с горящими свечами в руках. Потом вдруг увидел в руке у Филиппа обломок меча, и ему все стало Ясно. Еще мгновение он остолбенело смотрел на Приора и, наконец, заорал «Прекратить немедленно! Приказываю всем разойтись!» Никто не послушался. Воины Уильяма почувствовали тревогу, даже имея в руках оружие. Они были почти беззащитны перед разгоряченной толпой. Уильям обратился прямо к Филиппу. «Именем короля я приказываю тебе остановить этих людей!» Филипп почти снес его, подпираемый сзади огромной толпой. «Слишком поздно, Уильям!» — крикнул он через плечо. «Слишком поздно!»